А между тем душа моя неистово рвалась к ней. Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на рандеву. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания. И из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски. Граф слал письмо за письмом. Одно другого плачевнее и унизительнее. Он умолял меня забыть все и приехать. Извинялся за Пшеходского, просил простить этого доброго, простого, но несколько ограниченного человека. Удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привести с собою Пшеходского, который попросит у меня извинения, хотя и не чувствует за собой никакой вины. Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться. И в самый разгар моей нервной работы, когда я стоя у окна решал уже уехать куда-нибудь помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самоупреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, Моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие хорошенькие руки. — Это ты? — Ольга спросил я, оглядываясь. Я узнал ее по горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой. От счастья она не могла выговорить ни слова. Я прижал ее к груди, и куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня. Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник. Ольга была в голубом-шелковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. У Рубенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалования. «Какая ты хорошенькая сегодня», — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. «Ну что, как? здорово? «Как, однако, у тебя здесь нехорошо», — проговорила она, окидывая взгляд на мой кабинет. «Богатый человек, жалово небольшое получаешь. А как? Просто живешь». «Не всем же душа моя жить так роскошно, как граф», — сказал я. Но оставим в покое мое богатство». Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу? — Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье. Опусти меня на земь. К тебе я, голубчик, на минутку. Дома я всем сказала, что поеду к Акатьихе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя. Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко. Почему ты не приезжал так долго? Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты. Минуту мы глядели друг на друга и молчали. «Ты очень хорошенькая, — Оля, — вздохнул я. — Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая. — Почему же жаль? — Досталось, черт знает кому. — Ну чего же тебе еще? Ведь я твоя. Пришла вот. — Послушай, Сережа, ты мне правду скажешь, если я тебя спрошу? — Конечно, правду. — Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча? Вероятно, нет, хотелось мне сказать. Но к чему было ковырять и без того уж больную ранку, мучившую сердце бедное Оли? — Конечно, — сказал я тоном человека, говорящего правду. Оля вздохнула и потупилась. — Как я ошиблась, как ошиблась. И что хуже всего нельзя поправить. Развестись ведь с ним нельзя. — Нельзя. — И к чему я спешила, не понимаю. Мы, девушки, так глупы и ветрены, бить нас некому. Впрочем, не воротишь и рассуждать тут нечего. Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я серёжа сегодня всю ночь плакала. Он тут, около лежит, а я про тебя думаю. Спать не могу. Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу. Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим. Как его?